Глава 14 «Я не думаю, что это долго протянется», — сказала ведьма. Она лежала на кровати из трухлявых листьев в банкетном зале, где не было потолка. В руках она держала то, что оставалось от ее любимого мужа скользящего килта а оставалось не очень много. Его обрубленные ноги исчезли, его грудь и руки были так бледны, что казались всего лишь мерцанием в воздухе. Остался только славный шотландский килт, он да его мудрые и успокаивающие слова. Мы были счастливы вместе, не грусти. Но ведьме было грустно, ей было невыносимо грустно. Слезы катились по ее усатым щекам и целая смесь запахов, давленных измельченных желудков, свиных ножек, сыра камамбер, исходила из ее больного тела, когда она вспоминала те чудесные времена, что они провели вместе. — А мои малыши! — стонала она. — Даже хорошо, что мы все... «Уйдем вместе», — сказал скользящий килт, чье лицо с одной стороны уже начинало растворяться. Слабыми и больными руками ведьма дотянулась до Джорджа, лежащего у ее ног. Его череп почти полностью растаял, а его крики звучали, как приглушенный мышиный писк. «Мои «Мы не вред», — отрывисто прошептала ведьма. Безнадежное рыдание стало ей ответом. Без своей миски Уинифред была ничем. «Хамфри!» Нет ответа. «Хамфри!» Снова закричала ведьма. Ответа все равно не последовало. Вроде бы только минуту назад он лежал около нее, а теперь Хамфри был мертв, экзорцирован. Отправлен навеки туда, откуда приходят привидения – и никогда не вернется. В полном, безнадежном отчаянии ведьма закрыла глаза и приготовилась к смерти. Однако Хамфри не был мертв, Он был ужасно-ужасно слаб, и какое-то время, пока он лежал между Джорджем и Уиннифред, чувствуя острую боль в своей несчастной эктоплазме, смотря как розовый цвет исчезает из его измученных конечностей, он просто хотел, чтобы все это побыстрее закончилось. А потом что-то случилось. Маленький, извивающийся, размышляющий червячок сел в его мозгу и сказал... «Нет, ты не ляжешь вот так просто и не умрешь. Ты слишком молод, чтобы умирать, Хамфри ужасный», — сказал червячок. «Ты что-нибудь сделаешь. Ты найдешь помощь». И когда маленький вертлявый червячок в мозгу Хамфри добрался до слова «помощь», он стал больше и суровее и сказал одно слово. «Рик, а моя слабость...» Слабо спросил Хамфри у червячка. «Как я доберусь до Рика? Я даже пошевельнуться не могу». «Неужели?» Сказал вертлявый червячок. «Уверен, что не можешь? Попытайся, подвигай одной ногой. Давай, попробуй. Вот так, теперь другой». «Больно», сказал Хамфри червячку. «Неважно, теперь вставай, лети, вперед, вперед». И Хамфри действительно поднялся в воздух и полетел. Слабо и медленно, но он летел. Мимо тети Гортензии, лежащей, как железная балка на своей могиле. Мимо бедного шака, скулящего в агонии и только с одним хвостом из трех. Мимо стонущих и быстро растворяющихся ледей. Когда он добрался до дороги, разделяющей Инслифарн от материка, он почувствовал такой сильный укол боли, что чуть было не свалился на землю. Он летел прямиком в экзорцирующий поток мистера Уолиса. Мистер Уоллес был самым молодым и самым сильным из священников, он был также самым хорошим, и хотя он ненавидел то, что делал, он считал, что по чести работу надо сделать хорошо. Вот почему он сидел на складном стуле лорда Булхавена, размахивая рябиновой палочкой и бормоча заклинание 293 из книги об изгнании призраков так усердно, как мог. «Мерзкие, отвратительные, ползущие твари, призраки с жуткими, уродливыми чертами! Уходите, говорим мы вам, оставьте это место, возвращайтесь в могилу и истлейте!» Там еще много чего говорилось в заклинании, и если бы у мистера Уолиса была возможность договорить до конца с Хамфри, вероятно, все было бы кончено. Но на бедном мистере Уолисе. Было лишь очень тонкое потертое пальто, и было мучительно холодно сидеть на берегу, когда с моря воет ветер. И неожиданно он начал страшно чихать. Эта пауза в заклинании продлилась лишь несколько мгновений, но этого было достаточно». Хамфри сумел перелететь через голову мистера Уоллиса и отправиться в долгое и изнурительное путешествие, чтобы найти Рика-спасителя. Это путешествие Хамфри не забудет никогда. Хотя он потихоньку набирался сил с тех пор, как избежал экзорцизма, он все еще был очень слаб. Его ядро на цепи весило, будто тонну свинца, а иногда его голова кружилась так, что он не понимал, летит ли он вверх или вниз ногами. Хуже всего, что он не был уверен, правильной ли дорогой он двигается. Он знал, что нужно на юго-восток, но как далеко? А что, если он не найдет школу Рика? Но он не мог, не мог ее не найти». Его родители умирали, Джордж и Уиннифред, да и все другие привидения, так страшно и жестоко пойманные в Инслифарне. Он должен был найти Рика. О том, что смог бы сделать Рик, чтобы спасти остров, полный мертвых и умирающих призраков, Хаффри не задумывался. Он не был очень умным, он просто верил. Стояло ясное и ветреное утро, когда он покинул Инслифарн. Теперь же собирались тучи, начинался дождь и в лицо дул противный ветер. Без защиты призрачной кареты ему было жутко холодно, он дрожал так сильно, что начал терять высоту. «Я не смогу этого сделать!» – всхлипывал он. «Я не смогу пройти весь этот путь!» Тут он вспомнил, что однажды говорил ему скользящий Килт. «Если тебе придется сделать что-то трудное, не думай обо всем, что ждет тебя впереди. Думай просто о следующем шаге, а потом ты всегда сможешь сделать еще один шаг». Так что Хамфри летел шаг за шагом, потом еще и еще и в конце концов ландшафт под ним изменился и стал мягче, поля и изгороди вместо глухих болот, и он понял, что приближается к границе Англии. Теперь на восток, через реку, и паника, как стая скворцов, неожиданно вспорхнувшая воздух, практически ослепила его. А потом, разве это не знакомый ельник? А там, на поляне... «Неужели? Наверняка да! Это они! Пахучие, как и всегда, вывешенные мальчишками на подоконнике, полосатые и отвратительные футбольные носки Мориса Краулера!» Схлипнув от облегчения, Хамфри снизился, пролетел через окно спальни и упал в абсолютном изнеможении на кровать Рика. Рик сидел в классной комнате номер пять на уроке истории. Урок был о Генрихе VIII, которого Рик и до этого-то не любил, а теперь по-настоящему ненавидел за то, что тот отрубил голову тети Гортензии, сжег монастырь сумасшедшего монаха, да и вообще доставил множество неприятностей. Глядя на Барбару, сидящую возле него, можно было подумать, что она спит, но Рик знал, что если мистер Хомер задаст ей один из своих глупых, бессмысленных вопросов, она сразу же найдет ответ. «Пожалуйста, сэр, можно мне выйти?» – спросил Морис Кроллер. Рик обменялся взглядом с Питером Торном, который сидел с другой стороны. Все мальчишки знали, что делал Морис, когда ему разрешали выйти. Он шел в общую спальню, вытаскивал из-под подушки коробку конфет и объедался ими перед тем, как возвращаться в класс». Возможно, мистер Хоумер тоже это знал, но что он мог поделать, если миссис Кроулер постоянно защищала своего лапочку? «Очень хорошо», – сказал мистер Хоумер и начал рассказывать классу о второй жене Генриха, бедной Анне Болейн. Он не успел много рассказать, потому что дверь распахнулась и Морис, дрожа как огромная белая медуза, неверной походкой вошел в класс». «Тварь!» — он указал на Рика. «Как раньше, на кровати Хендриксона! Ч чудовищное, ужасное при при привидение!» «Ну, хватит уже!» — начал мистер Кроллер. А потом... «Хендерсон, как ты смеешь уходить из класса без...» Но Рик, а с ним и бежавшая по пятам Барбара, испарились. «Хамфри! О, Хамфри!» — Рик проглотил комок в горле. «Что случилось? Что они сделали с тобой?» «Я в порядке», – слабо ответил Хамфри, махнув костлявым пальцем. «А вот другие...» «Рик, это была ловушка, и теперь они все умирают. А может, уже умерли? Мои мама и папа Джош, Уиннифрид – все!» И между икающими всхлипываниями, потрясавшими его теперь, когда он в конце концов добрался до Рика, он рассказал о том, какие ужасные вещи произошли в Инслифарне. «Ты должен помочь нам, Рик», — сказал Хамфри. «И быстро, до того как...» Он осёкся, когда дверь спальни распахнулась, и влетел Питер Торн. «Они все поднимаются сюда, Рик, мистер Хорнер, Кроулер и паршивец Морис, чтобы увидеть это!» Он замер на полуслове. «Боже правый, так это правда! Это и правда привидение!» «Да, это привидение», — спокойно сказал Рик. Он также мой друг и нуждается в помощи. Попытайся помешать им прийти сюда». Без всяких лишних споров Питер рванулся обратно к двери и стал придвигать к ней комод. Для человека с такой хрупкой наружностью он был на удивление силен. «Хамфри, ты все еще можешь исчезать или ты слишком слаб?» Хамфри повернул свое серое изможденное лицо к Рику. «Я попробую», — сказал он. Было очевидно, какое гигантское усилие ему пришлось приложить, но в следующее мгновение его несчастная комковатая эктоплазма начала исчезать, и только локоть остался висеть в воздухе, похожий на кусочек старой овечьей шерсти. В дверь начали барабанить. Рик проигнорировал это. Его лицо было мрачное, как ночь. Как только Хамфри произнес страшное слово «экзорцизм», он понял, насколько серьезна опасность. «Сколько священников там было?» «Три», — ответил голос Хамфри. «И еще один с бородой, и лорд Булхавин, разумеется». Рик не был глупым мечтательным мальчиком. Для того, чтобы противостоять пятерым взрослым мужчинам, ему понадобится помощь. «Открывайте!» – визжал мистер Кроулер за дверью. «Открывайте, мерзкие дети!» «Я не смогу долго сдерживать их!» – сказал Питер, подпирая комод. И тут Рик кое-что вспомнил. Питер был маленьким, бледным и худым, со светлыми, кудрявыми и большими голубыми глазами. Более того, он так скучал по дому первые несколько недель семестра, что практически не переставал плакать. Однако никто не дразнил и не задирал его. По крайней мере, теперь они уже не пытались. В самом начале морис Кроулер попробовал толкнуть его в коридоре, ведущем к спортзалу, и неожиданно растянулся на полу. Это было дзюдо? спросил Рик Питера, потому что морис был по меньшей мере раза в два больше. Питер покачал головой. «Я и дзюдо использовал довольно часто», – сказал он. «Но это было что-то, что называлось айкидо. Тоже японское, но считалось, что оно изящнее». Отец научил его. И когда он дошел до слова «отец», он снова стал шмыгать носом. И Рик ушел, и теперь он решился. «Тебе лучше пойти с нами», – сказал Рик Питеру, открывая окно спальни. «Ты сможешь спуститься по плющу, Барбара?» Барбара кивнула. Она была в такой ярости от того, что сделали с Хамфри, что была не в состоянии даже говорить. «Тогда пойдемте», — сказал Рик. Когда они спустились по плющу и побежали вниз по усыпанной гравием дорожке прочь от школы, он повернулся успокоить Хамфри. «Все будет хорошо», — сказал Рик-спаситель. «Обещаю тебе, все будет хорошо». Рик говорил храбро, но в нем самом не было столько уверенности и надежды, как в его голосе. Инслифарн находился более чем в трехстах милях на северо-запад. Привидения летают так быстро, что можно запутаться в расстоянии. Даже если бы они нашли машину или поезд, которые доставят их туда, вероятнее всего будет уже слишком поздно. «Вопрос в том, как попасть туда быстро», — сказал Рик, размышляя вслух. Он забыл, что есть Барбара. «Я знаю как», — сказала она, задыхаясь от бега. «Мисс Тислотвейд, вот как! Нам нужна мисс Тислотвейд!» Рик так удивился, что остановился, как вкопанный. «Мисс Тислотвейд? Ты с ума сошла?» Мисс Тиселтвейд была приходящим учителем по музыке. Она учила игре на скрипке и пианино, приезжая на велосипеде по четвергам утром и по вторникам днем. Эта леди выглядела довольно странно. Она носила длинные не спадающие платья, которые стягивала поясом от халата, и можно было слышать ее страдальческие крики, когда Морис Кроулер пропускал верхнюю ми или си минор, прорываясь как танк через колыбельную Шуберта. «Давай-ка посмотрим. Сегодня ведь полнолуние, так?» – сказала Барбара. «Да, тогда нам надо в деревню». Если бы на месте Барбары был кто-то другой, Рик бы еще поспорил. Но тут он просто пожал плечами и перешел на шаг, время от времени оглядываясь назад, не видно ли кроулеров. Сельская ратуша представляла собой низкое деревянное здание в переулке за церковью. Дверь была заперта, шторы опущены. Надпись, сделанная красной краской, гласила «Нортонский женский чайный клуб только для членов клуба». Попробуй с заднего хода. В задней части дома была маленькая дверца, ведущая в небольшую комнату отдыха. Дети быстро прокрались внутрь, а за ними серый кусочек, являющийся локтем хамбри. Они со скрипом открыли дверь в ратушу и заглянули внутрь. Внутри было темно, если не считать света от длинных свечей в ветвистых канделябрах на подоконниках и странного синего пламени, мерцающего в миске с древесным углем, которая стояла на рояле. Вдоль трех стен комнаты стояли столики на трех ножках, а на них лежали вещи, которые обычно приносят или покупают на деревенских ярмарках. Кувшины с джемом, пирожные, вязаные коврики. Но в этот момент не было похоже, что 13 леди, по всей видимости, составляющие Нортонский чайный клуб, что-нибудь покупали или продавали. Нет, они танцевали. Что-то типа хоровода. То соединяясь, то разъединяясь, выкидывая коленца и топая ногами. «Посмотри на их шляпы!» – прошептала Барбара. И правда, шляпы у этих леди были странные. Их мисс Тиселдвейд носила шляпу, украшенную тисовыми ягодами, амелой и маком. У миссис Белл Ловингтон, которая жила в этом поместье, на голове было чучело совы. На розовой шляпке клош мисс Понсонби, управляющей почтовым отделением, были вышиты черные треугольники. Они взялись за руки и начали петь. Мелодия была приятная, но слова странные. «Эко, эко, озарак». «Эко-эко-замелак», «Эко-эко-цимуннос», «Эко-эко-арада» пели леди из Нортонского деревенского чайного клуба. «Готовы?» – прошептала Барбара и открыла дверь. Леди, стоящие кругом, замерли. Их рты запнулись на последнем слове песни, и тринадцать пар глаз устремились свой довольно неприятный взгляд на троих детей. «Мисс Твит, позвала Барбара. «Пожалуйста, мисс Тиселтвейд!» Мисс Тиселтвейд сделала неуверенный шаг вперед. «Фредегонда!» – прогремел голос миссис Белл Ловингтон, которая лидировала в танце. «Что эти дети здесь делают?» Мисс Тиселтвейд покачала головой. «Я не знаю, Ноктикула!» – нервно сказала она. «О, пожалуйста, не сердитесь!» – воскликнула Барбара. «Мы знаем, что вы ведьмы, и не скажем ни единой душе. Только, пожалуйста, пожалуйста, вы сможете нам помочь. У нас беда!» По сборищу ведьм пробежало волнение. Круг разорвался, и Фредегонда – это было ведьминское имя Мисс Твейт, так как трудно быть ведьмой с именем Этель. Подошла к ним, а за ней главная ведьма Ноктикула. Ее настоящее имя было Дейзи, это даже хуже, чем Этель. «Что именно вы от нас хотите?» Вместо ответа Рик щелкнул пальцами и бедный Хамфри, дрожа от изнеможения, появился перед ведьмами. Какое-то мгновение они молча смотрели на его комковатую, свернувшуюся эктоплазму, его раздувшиеся лодыжки сыпь на его осунувшемся лице. «Экзорцизм!» – прогремела Нактикула. «Что за отвратительный обычай!» «Бедняжка!» – промолвила Фредигонда. «Думаю, это заклинание железных опилок», – сказала Милусина, которая на самом деле была мисс Понсиби из почтового отделения, поднимая левую руку Хамфри. «Очень жесткое и варварское заклинание. Я всегда так считала. Посмотрите, как размягчились его суставы». «Кто ответственен за это?» – спросила Нактикула, сверкая глазами. Ведьмы и привидения всегда друг другу нравились, и нынешний вид Хамфри их очень разозлил. Рик рассказал им все. Об убежище для привидений и о ловушке, которая там оказалась. Об ужасном положении призраков в Инсельфарне, об отчаянной необходимости срочно добраться до туда. «Может, на метле?» – спросил Питер, который был довольно молод. «На метле», – проворчала Ноктикула. «Ну, или что вы сейчас используете? Пылесосы?» – предположил Питер. «Может быть, ты и молод», – сказала Ноктикула. «Но это не позволяет тебе быть глупым. Сомневаюсь, чтобы ведьмы вообще когда-нибудь летали на мёртлах. И они определённо не делают этого сейчас». «Но вы сможете как-то доставить нас туда?» «Колдовство – это не глупые трюки», – сказала Ноктикула. «Колдовство – это сила». «Сила воли. Мы притворяем вещи в жизнь. Белые ведьмы позволяют случиться хорошему, черные ведьмы – плохому. Полеты на метлах, превращение людей в жаб – это все ерунда и дешевое трюкачество». «То есть вы не сможете нам помочь?» – печально спросил Рик. «Не помню, чтобы я такое говорила», – раздраженно ответила Ноктикула. «Вообще-то я этого не говорила». Она повернулась к остальным ведьмам. «Давайте, девочки, сюда и побыстрее!» Рик, Питер и Барбара последовали за ведьмами к трехногим столикам вдоль стены. Теперь-то, когда они подошли поближе, они увидели, что некоторые экспонаты были довольно необычными. В секции кулинария стояли кувшины с джемом из горькой полыни, бутылки с растертой в порошок желчью и множество маленьких графинчиков с этикетками – Заклинание коривайдера или заклинание перевинкля или любовный фильтр, разбавить при необходимости. На столе с пометкой рукоделия лежали маленькие саше с полулунным гроздовником, лапчаткой и лекарственным лобистоком, а в отделе гончарные изделия, котелки и чашки с двумя ручками и со странными знаками, нарисованными по бокам. Но стол, возле которого остановилась Нактикула, был самым интересным из всех. На нем лежали куклы ручной работы, красивые, будто живые в современных одеждах. «Ой, посмотрите, это же миссис Кроулер!» Вдруг воскликнул Рик, указывая на толстую куклу в голубом платье, которая выиграла второй приз. «А вон там и викарий!» – сказал Питер. «И ты отсмотритель!» Присмотревшись, дети поняли, что каждая кукла выглядела в точности, как кто-нибудь живущий в или возле деревни. Думаю, вот это, сказала Нактикула. Она подняла куколку в темно-синем летном костюме и наушниках. Рик сразу же узнал, кто это. Этого молодого человека звали Перегрин Раубатом. Он жил в раубатом холле, примерно в трех милях к северу от деревни. Его отец был очень богат, поэтому Перегрин не занимался ничем, кроме того, что ходил на множество вечеринок и летал на своем частном самолете Пайпер Чероки. «Правильно!» – сказала Нактикула. Она подтянула юбку, выудила кусочек милы из кармана зеленых панталон и нарисовала на полу треугольник. Тем временем Фреди Гонда кинула немного ладана в миску с раскаленным углем, а Милусина подошла к столу с надписью «Кулинария» и начала растирать различные порошки на деревянной доске. «Казалось, будто наблюдаешь, как медсестры готовятся к операции». У нас закончилась кладбищенская пыль, сказала Милусина. Неважно, нетерпеливо ответила Нактикула. Используй драконью кровь. Когда все приготовления были завершены, они положили куклу в центр треугольника и встали вокруг него. Было видно, насколько сильно они сконцентрировались. Во имя Церноноса Рогатого мы пробуждаем тебя ото сна, о Перегрин Раубатем, сказала Нактикула. «Да закипит в твоих жилах жажда к путешествиям и заставит тебя подняться с кровати!» – пропела вторая ведьма. «Да прибудет твоя душа в жадных поисках далекой земли Инслифарна, сказала третья. Затем Нактикула вытащила булавку из своей шляпы и мягко воткнула ее в ногу куклы. Ведьмы подняли руки, и из стигеля взметнулось голубое пламя. «Услышь мою волю! Приди ко мне, как я того желаю!» Закричали все ведьмы. А потом... «Откройте дверь!» – приказала Нактикула. Прошло две минуты, пять, десять. И тут они услышали снаружи скрип тормозов. В дверь постучали, она со скрипом открылась и на пороге моргая, совершенно ошарашенным видом стоял перегрин Рауботем. «Послушайте!» «Никто из вас не желает прокатиться на моем драндулете до Инслифарна?» – спросил он. «Я вдруг страстно захотел увидеть это место». С отвисшими челюстями Рик, Барбара и Питер медленно подошли к нему и сказали. «Да, мы бы хотели. Пожалуйста».